Глава вторая. Загадочный купол. Вокруг была темнота, и в темноте кто-то плакал. Меня раздражал этот нудный плач. Он длился уже столетия. К тому же был так громок, что болело в ушах. Надо было приподняться, сердито прикрикнуть: "Нельзя же так распускать свои нервы", хотел я сказать. "Хватит истерик". Я капитан трансмирового корабля Пегас. «Запрещаю лить слезы на борту». Но, понимая, что надо делать, я ничего не мог сделать. Не было сил пошевелить рукой, приподнять голову. Я мог только думать о крике, но не кричать. Я перестал быть чем-то единым. Шевелились руки где-то в стороне, ног больше не было, а голова самостоятельно витала в пространстве. Прежде чем соберу себя самого в нечто цельное, нечего и думать о приказах. Я сделал величайшие усилия и приподнял веки. Веки были подобны стальным плитам. Я ощущал их безмерную тяжесть. Они снова упали. Я их снова поднял. И внешний мир вдруг вошел в меня. Я полулежал в кресле. Рядом в таких же креслах покоились в беспамятстве Артур и Жак. На полу скорчился Николай. Он тихо стонал. Этот жалобный стон и показался мне набатно громким рыданием. Я пошевелил ногой, сделал движение рукой, приподнял голову. Все было на своих местах. Все действовало. Голова, руки, ноги. Я с трудом подобрался к Артуру и толкнул его. Он сразу пробудился, приподнялся, осмотрелся, деловито пробормотал «ага» и вытер лицо платком. Жак, придя в себя, зевал, вздыхал, обеими руками чесал мощные кудри. Трудней пробуждался Николай. Он, правда, перестал стонать, но только вытянулся, перевернулся с бока на живот и невнятно сообщил, что еще полминуты подремлет. «Почему полминуты, а не полстолетия?» — хладнокровно осведомился Артур. «Время в Мирах течет иной скоростью, чем в космосе». Услышав о Мирах, Николай вскочил на ноги и метнулся включить обзорный экран. Я еле успел остановить его. Он действует слишком импульсивно. Поступок у него обгоняет мысль. На Орионе его и близко не подпускали крейсовым рейсовым аппаратам, чтобы в неожиданном порыве Он не спутал себя со штурманом или командиром звездолета. Я предложил всем занять свои рабочие места. Итак, мы живы, — констатировал я. Но где мы? Чтобы это выяснить, нужно все же включить экран, — резонно заметил Артур. Я положил руку на аппарат включения обзора. Рука подрагивала. Мы знали, что никакие внешние излучения нам не грозят. Но в тот момент я не был уверен, что на нас не ринутся смертоносные лучи, и чуть мы включим прозрачность. На засветившемся экране открылся странный, но не столь уж невероятный мир. Картина необычная, но не фантастичная. Туманно-голубоватая равнина, а на пределе видимости не то здание, не то холм, темная груда с размытыми очертаниями. Было светло, но не по земному то что казалось почвой светило ярче чем то что имело вид неба границы между верхом и низом не было в пейзаже не доставало горизонта мир вроде вещественный хотя и мутный с удивлением установил жак он ожидал чего то совсем диковинного артур с сомнением смотрел на туманную равнину Геометрические координаты по теории здесь не фундаментальны, и может отсутствовать пространственная перспектива, важнейшая черта космоса. Как думаешь, Казимеш, оправдывается это? Артур, похоже, ждал от меня подробного анализа природы развернувшегося пейзажа. Но я напомнил, что теоретиком экспедиции является он, и стало быть, сам должен растолковать нам, что к чему. Он не заставил просить себя вторично. Он констатировал, что выпадение из галактического пространства удалось. Окружающий нас Дзета-мир физичен, но вряд ли предметен в нашем смысле. Здесь мы должны повстречаться со взаимодействием полей, а не с вещами четких геометрических форм. Возможно, и течение времени трансформировано. Непосредственно окунуться в переплетение таинственных сил этого мира небезопасно. Всем выходить наружу не следует. Один должен остаться в корабле и держать с вышедшими ротонную связь, страхуя от катастрофы. «Согласен. Будем готовиться к выходу. Кто остается?» «Только не я, Казимеш!» — Николай даже вскочил с кресла для убедительности. «Хочу побегать в невещественном пространстве. Прошу позволить мне выйти наружу». «Хорошо. Для первого раза остается Жак». По хронометру прошло два часа с момента, когда мы стали шагать по туманные равнине. А темное возвышение не приблизилось. Николай вознегодовал. Уж не вечность ли добираться к тому чертову сооружению? Возможно, и вечность... — спокойно подтвердил Артур. Неизменность очертаний холма скорее нравилась ему, чем вызывала досаду. Если бы новый мир походил на космический, Артур был бы обескуражен. Раз здесь отсутствует перспектива, то возвышение может казаться почти что рядом. А на наш масштаб до него — миллионы километров. Я обозревал окрестность через ротонные бинокли оконтуривающие любые предметы, невидимые в оптике. В биноклях не открывалось ни четких линий, ни ясных форм. Невещественным, однако, окружающий мир не был. Мы шагали по почве, как люди по земле, а не как боги по облаку. На все стороны распахивался хоть и однообразно унылый, но все-таки реальный пейзаж. Ровный грунт и подобие неба над ним правда и грунт, и небо пропадали чуть подальше в голубоватом Мареве. Но именно чуть подальше. Близкое и далекое располагалось одно за другим. Это было физическое пространство, в нем можно было передвигаться. Николай для проверки раза три подпрыгнул. Ничего необычного не произошло. Он прихватил с собой универсальный астрофизический приборчик. Сверившись с ним, он объявил, что гравитация тут лишь в два раза слабее земной. Прогуливаться можно. Зато вверху не виднелось ни солнц, ни звезд, а свет оттуда шел. И такой же, даже более яркий свет, источала почва. И чем крепче надавливали на грунт ногой, тем сильнее он светился. Холм похож на дом. Смутно проступал как раз там, где тускло светящийся грунт переходил в тускло светящееся небо. «Если этот мир лишен пространственной перспективы, то и прогулки здесь бесперспективны», проговорил Николай, и один захохотал своей остроте. Я предложил отдохнуть. Мы с осторожностью разлеглись на грунте. Мотно светящееся вещество не прогибалось под нашими телами. Оно походило на пемзу. Николай, зевнув, равнодушно сказал. — Я все-таки настаиваю на своем. Бесперспективное пешее блуждание меня не восхищает. — Ты, пожалуй, прав. К холму надо добираться не ногами, а более эффективным способом, — согласился я. Николай живо вскочил. — Попробуем наши силовые поля. Он проворно включил ротонный двигатель. И мигом исчез. Артур холодно сказал. Я как раз хотел предложить воспользоваться двигателем. Но я бы советовал тебе, Полинг, внушить Николаю, что не он капитан экспедиции. Я ответил, что непременно воспользуюсь дельным советом. Николая и вправду следовало приструнить. На Орионе мы называли разъяснение члену экипажа, что он может, а чего ему нельзя, введением в должность. И в каждом рейсе Николаю введений в должность доставалось больше всех. Артур уже хотел лететь, но я остановил его. «Мы не знаем, где Николай. Если разлетимся, кто куда», — издалека донесся нетерпеливый голос Николая. «Чего вы копаетесь? Нажмите на кнопку!» «Поехали», — сказал Артур, исчезая. Я тоже включил двигатель и оказался рядом с Николаем. Артур полетел раньше меня, но прибыл позже. Это черта характера. Артур Хирота бесстрашен, решителен и одновременно осторожен. Он включил самую малую скорость. «Смотрите, настоящий дом, и в нем настоящая дверь!» радостно воскликнул Николай. Я ввел Николая в должность. Он хладнокровно вынес наставление. Потом обернулся к тому, что он назвал домом с дверью. Это был не дом, а холм, напоминавший геодезический купол и темное отверстие внизу совсем не походило на дверь. Края отверстия колебались, оно то уменьшалось, то увеличивалось. И по-прежнему такими же размытыми казались очертания купола. Артуру он напомнил живое существо, а не мертвое сооружение. Входное отверстие скорее рот, чем дверь. На далеких планетах космоса порой встречаются удивительные и опасные животные. Тем более надо быть осмотрительным в этом мире. Без предварительной разведки не стоит проникать внутрь. «Не верь россказням о чудищах космоса», — возразил Николай. «Мы с Казимежем основательно потолкались среди звезд, но ничего сверхъестественного не обнаружили. И мы защищены. Если это существо, а не строение, его прохватит несварение желудка, когда оно заглотает нас. Я попробую влезть». Пришлось прервать их спор. Первым пойду я. У меня, по крайней мере, одно важное преимущество перед Николаем. Я осторожен. Я неторопливо обошел весь купол, потом долго изучал отверстие. Прощупал силовыми линиями, просветил жесткими фотонами. Края дыры все так же тихо колебались. Не было заметно, чтобы мои действия что-либо изменили. Пока все в порядке. Теперь заберусь внутрь. Я пролез в отверстие. Осмотрелся. И пораженный крикнул товарищам. Вот так чертовщина! Идите уже сюда! Сколько отверстий в куполе? Спросил я, когда они пролезли в обширное, тускло освещенное помещение. Одно, конечно, уверенно сказал Николай. Я обошел снаружи все сооружение. Других входов нет. Ты плохо смотрел. Я обвел рукой внутренность купола. Выхода в шесть. И взгляните наверх. Николай восторженно свистнул. Потолка внутри купола не было. Кольцеобразная самосветящаяся стена наверху неуловимо пропадала. Над помещением нависало тоже тускло мерцающее небо, что и снаружи. А по периметру стены, симметрично расставленные, темнели шесть одинаковых отверстий. Через одно из них мы только что пробирались. «Готов поклясться, что вход был лишь один!» — воскликнул Николай, когда обошел все кольцеобразное помещение. «Вход один!» — подтвердил Артур. «Вход один, выходов шесть!» — подвел ей итоги. «Снаружи видна крыша, внутри нет потолка, сооружение запутанное. Предлагаю обследовать каждый выход поочередно». «Начнем, например, с этого», — Николай показал на одно из отверстий. Я попросил Артура отметить отверстие. В его походной сумочке всегда имеется набор светящихся красок и кисти. Он нарисовал у выхода солнечное сияющее круглое лицо, а под ним девятилучевую звезду. И сам залюбовался своим рисунком. Я попробовал стереть его, но краски прочно въелись в грунт. Успокоенный, я направился к этому выходу. Друзья следовали за мной. Через минуту мы очутились в новом мире, мало напоминавшем тот, что оставили у входа в купол. Правда, и здесь самосветящееся тусклое небо неразличимо сливалось с самосветящейся почвой. Но почва отчетливо отделялась от чего-то многоцветного и яркого. Скорее всего, то было море. Но море света, а не жидкости. Мы вышли как раз на берег этого светового моря, столь ярко отличавшегося от тусклой суши. Употребляю это словечко «суша» просто потому, что не могу подыскать более точного. Некоторое время мы, не двигаясь, рассматривали развернувшийся перед нами пейзаж. На серую почву накатывались синие волны. На волнах вздымались оранжевые гребни, разгорались, накаливались до белизны рушились, погасая в темно-вишневой тусклости. На ярком море бушевала цветовая буря. Фиолетовое в глубине, оно непрерывно рождало сияющие синие волны и обваливалось именно бесстрастно однотонный берег. А вдали разбушевавшиеся краски тускнели, и блекло-оранжевое море сливалось с таким же блекло-оранжевым небом. Признаюсь, я с большим недоверием наблюдал красочный прибой света моря. В галактических странствиях приходилось испытывать приключения и пострашнее оптических эффектов. Но здесь тревожила мысль, что мы в совершенно особом мире, где любое явление не только удивительно, но и опасно. Этот световой бассейн действовал мне на нервы. «Давайте опять осмотрим купол», — предложил Артур. Мы осторожно обошли странное сооружение, но снова обнаружили лишь одно отверстие то через которое вышли. Николай уверял, что мы стали жертвой оптической иллюзии. В мире, лишенном перспективы, понятия дальше и ближе утрачивают свой естественный смысл. Всего час назад мы неутомимо шагали к куполу, не продвигаясь ни на шаг. Возможно, и сейчас мы безмятежно покоимся на месте. А наше движение иллюзия. иллюзия». «А море, сказал Артур, мы удаляемся от него и приближаемся к нему. Достаточно сделать несколько шагов, чтобы убедиться в этом. Море тоже оптическая иллюзия. Артур и Николай, войдите в купол и проверьте, все ли шесть выходов на месте и сохранился ли наш рисунок, попросил я. Они ушли. А я вскоре увидел, что буря, менявшая цвета моря, вздымавшая его сияние, написал потом об этом явлении Артур, стала усиливаться. Из фиолетовой глубины выкатывались уже не синие, а голубоватые валы. На их гребнях вспыхивали желтые воротники. Море разъяренно зеленело. Цвета нарождались и угасали все быстрее, становились все ярче. Линия цветового прибоя делалась изломанной. Краски его хаотично обрушивались на берег, отлетали назад и гасли. и Я поймал себя на тревожной мысли, что усиление бури вполне может сойти за ответ рассерженного существа на наше неожиданное появление. Настроив дешифратор на цветовую речь, я попытался уловить, нет ли осмысленной информации в перемене красок но дешифратор не нашел разума в цветовом шквале. Из купола вышли Николай и Артур. «Выход один, тот, у которого ты стоишь, Казимеш», — сказал Артур. Николай, услышав, что я не нашел осмысленной информации в вариациях красок, пустил свой дешифратор на автоматическую запись. «После разберемся», — сказал он. Артур заметил, что пока... Мы обнаружили меньше интересных явлений, чем теоретически ожидалось. Почему? На это я имел ясный ответ. Мы слишком уж побаиваемся нового мира, который надумали познать. Ознакомление с любым неизвестным немыслимо без риска. К такому выводу приводят галактические странствия. Нет оснований полагать, что в дзеттом мире все обстоит по-иному, чем в родном космосе. А наша автономия так велика, что превращается в прямую отстраненность. Мы открываем лишь крупные объекты, все прочее ускользает. Схема мира, а не реальный мир. Вот с чем мы пока сталкиваемся. Тогда ослабим автономность, и пусть каждый сам регулирует отношения с этим миром, спокойно сказал Артур. Я отнюдь не был столь же спокойным, а Николай, естественно, энергично поддержал Артура. Впрочем, я колебался недолго. Последующие события показали, что опасность близкого соприкосновения с новым миром была даже больше, чем я боялся. Но другого выхода, как испытать это близкое соприкосновение, у нас не имелось. Соединившись с Пегасом, я успокоил тосковавшего в одиночестве Жака и сообщил, что мы уменьшаем поток энергии паратонному каналу. «Нас размывает!» — воскликнул через минуту Николай. «Мы превращаемся в привидения!» Он в восторге замахал руками. Формы становились зыбкими, тела превращались в силуэты. Артур вдруг уменьшился наполовину, а Николай превратился в гиганта. Артур не доставал ему до пояса. «Изумительно!» — крикнул Николай. «Я попробую вырасти еще немного, чтобы вы свободно проходили у меня между ногами». Он запрыгал, завертелся но остался таким же. «Перестань, мы исследователи, а не расшалившиеся детишки», сказал я, и сам уменьшился до размеров Артура. «Как вы ведете себя, друзья?» С сердцем добавил Артур и еще больше уменьшился. Он уже не доставал до колен Николая. «Не придирайся, Артур!» Огрызнулся Николай и стал быстро расти опять. «Что не сделай, это нехорошо, то плохо». Он стал таким огромным, что голова его покачивалась на уровне вершины купола, и таким бесформенным, что казался уже не человеком, а цистерной, поставленной на торец. К тому же он весь пульсировал, то распухал, то сжимался, руки, ноги, плечи и голова колебались, словно волосы на ветру. «Что со мной?» — сказал он с испугом. «У меня, кажется, здорово развивается тело. Нет, послушайте!» Он со страхом схватил себя за распухшие колени. Лицо его жалко исказилось. Нос длинный и гибкий, выкручивался, как хобот. Уши трепыхались. «Слушайте, ветра же нет, а меня треплет, как парус в бурю. Да помогите же, черт возьми!» Как только Николай выругался, он вдруг стал уменьшаться. Теперь он нападал так быстро, словно его перед тем надули воздухом, и сейчас... Воздух вырывался наружу. Одновременно, только медленней, росли мы с Артуром. Вскоре мы стали прежними людьми. Резких очертаний, ясных форм, почти одинакового роста. Ошеломленные мы молча смотрели друг на друга. Николай помнился первый. «Все в порядке», — сказал он бодро. «В нынешнем нашем дзетосуществовании постоянные размеры и формы тел не обязательны. Переменное тело и меняющийся облик, что может быть естественней. Он заметил, что опять начал распухать, и поспешно закончил. «Впрочем, не собираюсь этим злоупотреблять!» Начавшийся рост тела оборвался. «Сдерживай свои душевные порывы», — посоветовал Артур. Голос его, однако, был не тверд. Он помолчал, боязливо оглянулся и продолжал. Наши размеры здесь, похоже, зависят от эмоций. Поменьше эмоций, побольше разума. Такова, видимо, гарантия устойчивого дзета-бытия. Давайте пока только присматриваться и не спешить вмешиваться в местные дела. Последнее наставление он произнес обычным тоном, словно читал лекцию о природе дзета-пространства. «И в случае опасности усиливаем связь с Пегасом», — добавил я. Пока Артур изъяснялся, я успел взять себя в руки. Поворот ручки и уносимся в автономный мирок. При встрече с непредвиденным вообще не снимать руки с регулятора. Артур слишком спокойно, старался, видимо, не разрешать себе опасных в этом мире бурных эмоций, проговорил. «Кажется, непредвиденное само ищет встречи с нами. Положите руки на регуляторы, друзья». Непредвиденное возникло хрустальным шаром, катящимся по равнине. Потом, приблизившись, предстало сложной красочной конструкцией. Оно по-прежнему напоминало шар, но не сплошной, а собранный из кривых трубок, внутри которых мерцало сияние. Для каждой особого цвета. От сверкающего шара отходили гибкие отростки. Их то втягивало внутрь, то выбрасывало наружу и они тоже были освещены пульсирующим цветным жаром. Сияние было так сильно, что все кругом озарилось. Вместе с тем шар был прозрачен. Сквозь него виднелись однотонный берег и свирепо атаковавшие его яркие волны моря. — Штука эта похожа на распатланную голову, — со смехом сказал Николай. — Казимеш! — Вспомни, встречались ли нам в скитаниях между звездами разгневанные головы без туловищ. Существо или вещество? — задумчиво проговорил Артур. — Возможно, существо. И даже разумное. Я бы отошел подальше, чтобы встреча наша произошла возле купола, а не на берегу. — Настройте дешифраторы поаккуратней, — приказал я. Мне не хотелось бежать от катящегося шара. В конце концов, мы прибыли в этот удивительный мир, чтобы знакомиться с его явлениями, а не панически удирать от них. Так мы всегда вели себя в космосе. И я не видел оснований отступать и здесь от традиций косморазведки. Я добавил, чтобы убедить Артура. Мы легко разговаривали в плеядах с разумными папоротниками и рыбешками, только выбравшимися из дикости. Постараемся найти общий язык и с этой самосветящейся каракатицей. Николай настроил дешифратор на световую речь. Она казалась наиболее вероятной. Артур задал еще и гравитационную, и электромагнитную. Я добавил кинетическую. Язык механических движений, хотя здесь, где отсутствовала перспектива и постоянные размеры, кинетический язык представлялся наименее вероятным. В общем, мы готовились к исследованию, а не к опору, в точности так, как действовали раньше в космосе. В центре шара вспыхивали и гасли острые искорки. На фоне беспорядочно меняющихся красок и яркости, искорки казались выражением какой-то системы среди хаоса. Артур обратил на них внимание. Если оно разумное существо, то мыслит, скорее всего, искрами. Пламенем же, вероятно, выражает эмоции, а не понятия. «И я так думаю», — отозвался Николай с любопытством, всматриваясь в восстановившийся неподалеку шар. «А вот, кажется, и первая расшифровка. Кто? Кто? Кто? Кто?» Вопрос естественный, если прибор не приписывает разумного смысла стихийным импульсам. «Сейчас я попытаюсь ответить в том же коде». Николай засверкал. Теперь и в нем вспыхивали и гасли искорки. «Мы из другого мира», — пытался сообщить он потускневшему собеседнику. «Не бойтесь, мы не сделаем зла». «Я, конечно, не уверен, что цветовой акцент у меня похож на здешний», — весело разъяснил он нам. Он выглядел счастливым. Так ему понравилось, что найден общий язык с первым встречным дзета жителем У меня и тогда уже появились сомнения, но высказал я их после. Николай говорил. Возможно, я и путаю кое-какие цвета, но смысл излучений оно должно разобрать. Если оно разумно и язык его уловлен правильно, что это такое? В шаре словно бы разразился взрыв. Шар извергал фейерверк пронзительно острых огоньков. Он надвигался, быстро уменьшаясь. «Осторожно!» — крикнул Николай, тоже уменьшаясь. «Кажется, оно собирается напасть». Артур, отступая, уменьшался, как и Николай. Шар, продолжая сжиматься, грозно напирал. Артур потянул за руку Николая и не подумавшего отходить. Николай сердито вырвал руку. «Мы же не дали повода для агрессии!» «Замолчи, ты увеличиваешься!» — предупредил я. Николая разносило, он взвивался вверх и разбегался в стороны. Быстро пронесясь сквозь прежний облик поставленной торчмя цистерны, он превратился в холм, вознесшийся над куполом. Размытый, тускло-мерцающий Николай зыбко качался над шаром. Шар, охваченный диким пламенем, ринулся в центр сумбурной фигуры, в которую превратился Николай. На перерез шару бросился Артур. Сияющие отростки шара хищно перехватили раздувшегося на бегу нашего теоретика. До меня донесся его призыв о помощи. Я рванул рукоять ротонной защитой. Безобразно бесформенная фигура опадала, превращаясь в прежнего сухопарого Николая. Прежнюю форму обрел и Артур, корчившийся от боли у ног Николая. А шар, точно сдунутый ветром, отлетел к морю. И так иступленно засветился. В нем так вдруг заметались вспышки и выплески света, словно он надрывно взывал к спасению. Светоморе, бушевавшее у берегов, вдруг погасло. Черная пелена заволокла поверхность. А затем разразилось вулканическое извержение света. Из недр вынесся оранжево-золотой столб. Он выкручивался дугой над берегом. Прямо в него летел, сметенно сверкая шар. Заглотала! с ужасом проговорил Николай. Световая дуга ярко вспыхнула, когда в нее угодил шар. «Кажется, и нам готовят сюрприз», — поспешно предупредил вскочивший на ноги Артур. Он схватил за плечо Николая и рванул его подальше от моря. Я помедлил немного, не спуская руки с регулятора ротонной защиты. Светящийся столб втягивался обратно, но море, словно разбуженное, пришло в движение. Если раньше на его поверхности ходили световые волны, сияющим прибоем бившие о берега, то теперь светоморе взрывалось изнутри, извергало смерчи сияния. Они быстро перемещались вдоль берега и опадали, погасая. С каждым новым выплеском смерчи становились пламенней и многоцветней. А затем началось то, чего опасался Артур. Новые пылающие столбы уже не обрушивались обратно в море, но огромными шеями выгибались над берегом. — Оно, по-видимому, собирается теперь закусить нами, — с интересом констатировал Артур. Он успокоился быстрее меня и Николая. Его уже больше занимали Дзета диковинности чем Дзета опасности «Не будем раздражать вражеского аппетита», — сказал я. «Отступаем к куполу. Я на всякий случай еще усилю защиту». Мы отходили ко входу в купол, а жадно сияющие шеи тянулись, отталкивая одна другую. На концах их набухало пламя, пышущие жаром пасти готовились нас заглотить. Первым вскочил в отверстие Артур, за ним вбежал Николай. Когда проник внутрь я, темное отверстие жарко вспыхнуло. Одна из хищных шей последним усилием пыталась ухватить ускользающую добычу. Вспышка тут же погасла. Я повернул рукояти регулятора еще на деление. «Интересный мирок», — сказал Николай, облегченно засмеявшись. «Вдоль такого моря спокойно не погуляешь». «Голодный зверь, а не милый пейзаж, вот что оно такое!» Я осмотрелся. Те же шесть выходов симметрично темнели по периметру. Загадка превращения шести в единицу занимала меня отнюдь не меньше, чем вопрос, живое ли существо хищное света моря. «Возвратимся на Пегас и посовещаемся», — предложил я. В салоне, сбросив защитные костюмы, мы осмотрели Артура. Он был основательно обожжен, несмотря на защитный скафандр. Так мы впервые узнали, что скафандры, казавшиеся в космосе столь совершенными, здесь действуют отнюдь не так безукоризненно, и надежной защитой может быть только ратонное поле. «Могло быть и хуже», — сказал я. «Надо быть осторожней, друзья». Это касается прежде всего тебя, Николай. Но и все мы не должны забывать, что любое неведомое может быть опасно. Помню свое состояние. Я испытывал удовлетворение от того, что странные знакомства в новом мире окончились благополучно. Природу Дзета-мира мы, естественно, досконально не постигли, но явных опасностей избежали. Это я считал уже немало. Артур выглядел недоумевающим. Не знаю, чего он ждал. Я еще на латоне смотрел его записку о трансмировом рейсе. Там он высказывался весьма осторожно. Допускаю, впрочем, что не все свои ожидания, он объявлял открыто. Он не похож на Николая, немедленно доводящего до всех свои мысли и чувства. «Посмотрим, Казимеш, будет еще время». Неопределенно высказался он и пошел помогать Николаю. Николай расшифровывал записи. «Передавал на корабельную МУМ. Почему-то этот внушительный аппарат, специально разработанный для «Пегаса», командующий всеми нашими автоматами, называют стандартно «малая универсальная машина». Все, что зафиксировали переносные приборы». Мум, конечно, справляется с задачами и потруднее, чем раскодирование световых вспышек, если только в них таится хоть молекула смысла. И Николай, неоспоримый астроинженер незаурядный, а расшифровка загадочных сигналов всегда была предметом его особого увлечения. И все же я без доверия отнесся к тому, что он и Артур объявили итогом своей работы. По их вычислениям, Шар ринувшиеся на Николая, разумное существо, а не диковинное явление неодушевленной природы. И цветность — вовсе не главная особенность его языка. Речь совершалась электромагнитными вспышками в широком диапазоне от гамма-лучей до инфракрасного излучения. Искорки были лишь малой частицей речевой области. Само оно, привыкшее к обширному языковому спектру, Должно было воспринять ответы людей как невнятное, тусклое бормотание. Вряд ли бурно пылающий незнакомец отчетливо разобрался в том, что ему высвечивал Николай. Возможно, здесь одна из причин его агрессивности. В заключении мум передала человеческим голосом раскодированные выплески радиации. Убирайтесь, не то возвеличу. Я ничтожнейший, вы величайшие. «Не смей уменьшаться. Сконцентрируюсь в точку. Возвышайся. Доведу до величия. Уничтожусь. Уничтожусь». «Очевидно, в этот момент он и ринулся на меня, чтобы уничтожиться», — восторженно воскликнул Николай. Теперь, когда ушли в прошлое и ужас от собственного распухания, и страх от свирепого нападения яркого незнакомца, — Происшествие представлялось ему скорее комическим, чем драматическим. Он убежденно продолжал. «Уверен, что у Дзета жителей самоуничижение – любимая форма утверждения личности, а самоубийство – распространеннейший способ существования. Во всяком случае, опаснейший прием при нападении на противника. Забавные существа, не правда ли? И я хотел бы поспорить с тобой, Артур. Ты предсказывал непостижимый мир, опровергающий наши пространственные представления. Но пока что и купол, и яростный незнакомец, и даже свирепое свето-море — довольно предметные образования. Артур возразил, что Дзета мир не отвергает пространственных представлений. Просто геометрические координаты здесь не фундаментальны, а силовые воздействия, напротив, фундаментальны. Он приведет такой пример. В нашем мире вещи имеют размеры и цвет, но размеры стабильнее цвета. Лист на дереве меняет свою окраску, оставаясь по форме листом. Человек то краснеет, то бледнеет. От него веет то холодом, то жаром, в зависимости от настроения. Здесь же пространственные координаты, став свойством, а не фундаментом вещей, Сами легко варьируют. Разве настроение Николая, то есть его индивидуальное психическое поле, не влияло на его размер и облик? А разве то же самое не происходило со всеми нами? Возможно, и в будущем придется встречаться с изменениями размеров, формы и даже веса в зависимости от душевного состояния. Он не удивится, если в некоторых ситуациях мы, оставаясь людьми, полностью потеряем внешний вид человека. «Твоя лекция меня убедила», — сказал Николай. «Но почему молчит наш капитан, Казимеш? Скажи свое мнение о расшифровке сигналов». Я спросил, какую из 29 рекомендованных систем расшифровки световой речи применил Николай. Он ответил, что МУМ остановилась на 13-й, ибо 13-я — не только самая простая система, но и самая общеупотребительная Она не раз демонстрировала свои достоинства на разных планетах в космосе. Я попросил проверить, как расшифровываются записи, если взять системы восьмую и двадцать Николай уселся перед пультом МУМ. Восьмая система дала следующую комбинацию фраз. «Очень много света. Гасну, гасну. Меньше света. Меньше света. Меньше света» а двадцать первая предложила совершенно иное. Сливаться! Сливаться! Не уходить! Приближаться! Сливаться! «Какую же расшифровку будем считать истиной?» — спросил я. Николай обескураженный ответил без обычной убежденности в правоте каждой своей мысли. «Я стою за тринадцатую, Казимеш. Согласись, в ней отчетливо виден разум». Теперь я высказал все свои сомнения. У Артура не было опыта расшифровки разумной информации, но от Николая я мог требовать большего тчания. Вот это меня и настораживает. Ты заранее убедил себя, что мы встретились с разумным существом, и поэтому задал МУМ простейшую программу расшифровки осмысленных сигналов, а восьмая и двадцать первая — переводят на человеческий язык простые физические следствия от простых физических причин. И, как видишь, они тоже правдоподобно описывают происшествия. И я напомнил Николаю об одной нашей ошибке во время первого нашего совместного космического путешествия. В планетной системе Денеба мы повстречались с растениями, передвигающимися по грунту при помощи ветвей присосок. Мы забрасывали их вопросами и, применяя тринадцатую систему, получали вполне осмысленные ответы. Беседы не шли дальше обсуждения условий растительного существования, способностей к философскому мышлению. Мы, к нашей чести, у новых знакомых не нашли, но что они не лишены определенных форм разума, уверились твердо. А на Земле установили, что мы непростительно для разведчиков заблуждались. Мы подвергали наших собеседников разным воздействиям. Освещали, согревали, охлаждали, обдували, поливали. Каждое действие было сигналом извлеченным из сборника контактные коды ⁇ памятка астронавта. Но то, что представлялось нам разумным ответом, было лишь физической реакцией на физическую причину. В Академии наш любимый профессор Антонио дерборн Курда поглы лукаво посмеивался. «Друзья мои, при таком методе расшифровки и стебель бамбука можно превратить в пламенного оратора». И он в который раз напомнил то, что тысячекратно повторял на своих лекциях, и что мы, казалось бы, должны были вызубрить наизусть. «И ветер поет, рычит, летит, и море улыбается» и пила визжит, но хоть такой перевод на человеческий язык физических явлений и рисует живых существ, ни ветру, ни морю, ни пиле жизни от этого не прибавится. «Будем считать, что проблема остается открытой», — закончил я. «А чтобы не впадать в ошибку одушевления неодушевленного, условимся считать объекты живыми не только по их реакции на наши сигналы» но и по их поведению, независимому от нашего воздействия. Как, кстати, считают теоретики, возможно ли вообще жизнь в двенадцатимерном мире? Артур, сосредоточенно слушавший наш спор с Николаем, неопределенно ответил, что жизнь, в принципе, категория многомерная, но вряд ли здесь она будет похожа на нашу. Он заранее допускает всякие неожиданности. Видимо, нотация, прочитанная Николаю, произвела впечатление и на Артура. Он уже явно побаивался широких выводов, которым недавно был склонен вместе с Николаем. Сейчас его интересовало, как записать происшествие у света моря. Живой ли храбрец напал на нас, или то было забавное физическое явление? Ему нужно дать название. Поскольку шар весь светился, и возможно, если, конечно, прав Николай, даже разговаривал радиацией, он предлагает именовать его «луцием» или «радиалом», и в том и в другом названии присутствует категория излучения. «А повстречается шарик побольше и пострашнее, назовем его попросту «люцифером», — съязвил я. Но до Артура шутка не дошла. Он не чувствителен к шуткам. И, учитывая при размышлении все стороны, Вывод он объявляет с такой односторонней категоричностью, словно ничего другого и быть не может. В этом отношении он превосходит даже Николая. Тот увлекается, но не отстаивает своих заблуждений. А у Артура даже признание «совсем не понимаю, что это такое» звучит как «дважды два-четыре, неужели вы такие невежды, что не знаете?» Впрочем, вскоре... Мы твердо установили, что в мире дважды два отнюдь не четыре. И категоричность у Артура поубавилась. Случай с сомнительной расшифровкой сигналов радиала тоже оказал свое действие. Жак не принимал участия в разговоре. Он сидел на диване, поджав под себя ноги. Тысячу раз мы трое пытались проделать то же самое, и ни один не выдерживал больше минуты, а Жак клянется, что это самая удобная поза, и только переводил большие, выпуклые, темные, очень добрые глаза с одного на другого. Я попросил его высказаться. Он горестно вздохнул, запустил обе руки в волосы и яростно встормошил кудри. Жак очень смешон, когда пытается что-либо связно изложить. Он с усилием промямлил. «Конечно, все мы понимаем, но с другой точки зрения... Просто не знаю, как подойти. Постарайся подойти членораздельной речью». Он с укором посмотрел на меня. «Ему не нравится, что я всегда посмеиваюсь. Обо мне говорят, что ради красного словца не пожалею ни матери, ни отца, а его, Жака». Томят грустные мысли и гнетут печальные предчувствия. Мало-помалу в его речи проклюнулась мысль. Нефундаментальность геометрических координат, инвариантность физических полей, важно, не спорю, но вот этот дурачок вдруг и вправду живой. Напал, вы оборонялись, он погибает. Значит, нападение и защита, свары, ссоры. А если и войны? И нам вмешиваться в их распри? На чужом перу до похмелья? Пожалуйста, не смейся, Полинг. Вопрос такой трудный. Голова пухнет. И вопрос не казался мне таким уж трудным. Мы разведчики, а не воины, Жак. Лишь жестокая необходимость может заставить нас вмешаться в местные распри. Не уверен, повторяю, что мы были объектами осмысленного нападения. Нужно еще доказать, что люцифер или радиал ⁇ нечто живое, а не нормальное в этом мире физическое явление. Жака мой ответ удовлетворил. Артур задумался. Я спросил у него. Ты кажется не согласен? Я думаю о другом, Казимиш. О чем же? Мне кажется, этот мир устроен не по Аристотелю. Не по Аристотелю? «Как это надо понимать?» Он ответил почти надменно. «Не знаю. Сам не понимаю». Уверен, что признание в непонимании он считал в тот момент вполне достаточным объяснением загадки.